«Делла, я чувствую, ты опасаешься меня?» Мы сидели на берегу водопада. Разноцветные, тщательно подсвеченные струйки воды сплетались в причудливые косы, падавшие в идеально круглый бассейн метрах на двадцать ниже нас. «Я не знаю, чего от тебя ждать». Он засмеялся. «Мне послышалось? Или смех был горький?» Ничего, кроме праздника. Когда погибла моя мать, я дал обет, что никогда не допущу ситуации, в которой две женщины поспорили бы за мое внимание. Мои наследники не станут соперничать, потому что все родятся от одной матери. Для императора доступна любая женщина империи, и женщины мечтают об этой чести. Но фавориток и наложниц у меня не будет». В свой срок я женюсь, и моей жене не придется делить меня с другой женщиной. Я ждал этого дня много лет. Он наступит скоро. Я молчала. Мы, китайцы, почитаем родителей. Обычно о браке сговариваются родители, дети лишь принимают их волю. Но любовь нам тоже известна. Бывает, что молодые люди, полюбившие друг друга, многие годы ждут и добиваются, чтобы родители смягчились и разрешили им пожениться. Я познал только трех женщин за всю свою жизнь. Третью я полюбил. Отец не желал нам счастья. Он благословил нас лишь перед самой смертью, когда ненадолго очнулся». «Какое совпадение», — подумал я. У меня ведь тоже было трое мужчин, и последний стал моим проклятием на много лет. Все эти годы я ждал и хранил верность. Никакая женщина не согревала мою постель. Я не хотел этого и не хочу сейчас. Я довольствовался теми крохами тепла, какие удавалось урвать во время коротких встреч с моей невестой. Встречу краткой, тайных опасных скоро я смогу открыть этот секрет с тихим шорохом сверху упал мотылек крупный радужный толстый упал на мое колено император сидевший спиной протянул руку и снял его не коснувшись ткани на моей ноге стряхнул на пышную розовую кисть свисавшую над водой ты особенная Я много слышал о тебе, знал, что ты красива и добра. Но когда я увидел тебя, то понял. Я заковал себя в лед, а ты разбила этот панцирь. И тогда я понял, как одинок. Я хочу слышать твой голос и смех, видеть твою улыбку. Разве это много? Когда ты рядом, я не чувствую боли и усталости». Черт бы тебя побрал, с досадой подумала я. Но вот зачем ты напомнил мне, как одинока я сама? Зачем мне сейчас думать, что муж меня бросил, променял на какую-то больную тетку? И даже когда он сбегает от нее, то идет не ко мне. Тебя хоть с невестой ждет. А кто ждет меня? Да никто. Никому в целом мире не нужна даже та малость, которую просишь ты. Был бы ты еще хоть капельку менее обаятельным. Я осторожно погладила его волосы. Толстые, но совершенно не грубые волосы. Император обернулся. На миг его черные глаза блеснули. В них отразилась падающая звезда. Ах да, сегодня же звездный дождь. Он подсел вплотную ко мне и крепко обнял.